Явление Сержа в сопровождении Николая было еще одной проверкой. Причем проверяли не только его Бориса, но и всех остальных. Серж еще раз хотел узнать, как будет вести себя в сложной ситуации каждый член его банды. Борис, несомненно, проверку выдержал. Что касается остальных, то Луиджи тоже не подкачал, а вот Мари... Впрочем, судя по реакции Сержа, Мари тоже вела себя вполне предсказуемо, ничего нового он не увидел. Неприятная дамочка. За что только Серж ее ценит, за какие качества? Ишь, как зыркает на Бориса глазами. Чем он ей не угодил, хотелось бы знать. Губы кривит, как будто кислого наелась. Борис поймал себя на желании скорчить Мари страшную рожу и отвернулся, рассердившись на себя. «Я грешным делом не о том думаю», — заговорил Серж. «Я думаю, где нам толкового человека вместо Ванечки найти? Нужен нам такой человек, чтобы с замками да запорами умел ладить». «Кажется, я одного такого знаю», — проговорил неожиданно для всех ордынцев. «Он знает», — желчно рассмеялась Мари. «Да кто ты такой? Мы тебя-то самого не знаем. Я от тебя жду исключительно неприятностей». «Угомонитесь, сударыня», — Борис повысил голос. «Я, между прочим, не меньше вас рискую жизнью. И если для вас такой риск привычен, если вы сделали его своей профессией, то я первый раз иду на такую операцию. И не пойду с вами, если вы не возьмете моего человека, поскольку только ему доверяю полностью и бесповоротно. Не хотите — не надо. Но только я свое решение принял». Мария глубоко затянулась папиросой, Ей хотела, надо думать, выпустить дым Борису в лицо, но подскочивший Серж схватил ее за плечи и развернул в сторону. От резкого движения Мария закашлялась, потом облокотилась на перила, повиснув на них, как будто внезапно ее оставили силы. «До встречи, господа!» — отрывисто сказал Серж и махнул рукой. «Пойдем!» — Луиджи потянул Бориса за собой. «Покажу короткую дорогу». На ходу Борис оглянулся. Сквозь открытые окна веранды было видно Мари, по-прежнему недвижно стоящую у перил. Только теперь спина ее была неестественно прямая, и вся она казалась натянутой, как струна. Вот Серж, на что-то решившись, шагнул было к ней, но спина ее была столь чужой и неприступной, что он махнул рукой и застыл на месте. «Какие, однако, непростые отношения связывают этих двоих», — подумал Борис. Впереди раздался призывный свист Луиджи, и Борис заторопился следом. «Ох и подлый же народ, эти бретонцы!» — проговорил крепенький, невысокого роста и слегка кривоногий господин, разглядывая лежащий на столе пучок зелени. «Так и норовят подсунуть какую-то дрянь, глаз до да глаз за ними нужен!» «Зря вы так, Поль!» — возразила ему полная краснощекая мадам в нарядном переднике. У мосье маню всегда свежие овощи. А такой салат-латук не купишь больше ни у одного торговца. «Салат-латук!» — передразнил ее кривоногий господин. «Знала бы ты и ветка, каковы бывают осенью помидоры под Астраханью. А какие кавуны вызревают! Это же не кавуны, это дирижабели. Ежели такой кавун на хату упадет, мокрое место останется». «Ковуны?» — переспросила румяная Ивет. «Что есть ковуны?» «Эх, ветка и ветка вздохнул господин. «Ничего ты не понимаешь. Ковуна настоящего в глаза не видела. И что ты меня все полем дразнишь? Говорил же я тебе. Пантелеем меня зовут». «Извините, Поль!» — Ивет надулась. «Но это ваше имя выговорить ни один приличный человек не в состоянии. Даже парикмахер Анри, а он очень начитанный человек». Неизвестно, чем бы закончился этот содержательный разговор, но в это время в соседнем помещении звякнул дверной колокольчик. «Клиент, Поль!» — оживилась и вет, и подала своему грозному повелителю тщательно отглаженный жилет. Господин Поль, он же Пантелей Григорьевич Саенко, с недовольной миной натянул жилет на свой заметный живот и пошел в мастерскую. Клиент стоял к нему спиной, оглядывая расставленные и развешанные вокруг замки. Замки были самые разные, обыкновенные висячие, которые попросту называют амбарными, врезные французские, английские похитрее и подороже, заковыристые немецкие и самые хитрые, самые дорогие швейцарские, рассчитанные на требовательных и состоятельных покупателей. «Чего изволите?» — проговорил господин Поль, подходя к клиенту. Для лавки замочек или, допустим, квартирку закрывать. Если для господской квартиры, тогда предпочтительнее английский замок с хитрой сувалдой. Правда, стоят они дорого. Ох и подлый же народ эти англичане, за все норовят втридорого содрать. А ты, Саенко, нисколько не изменился, — проговорил посетитель по-русски, поворачиваясь к господину Полю и делая шаг ему навстречу. — Такой же славный ворчун. — Ох ты! — Саенко всплеснул руками и попятился. — Не как Борис Андреевич! — Он самый! — Ордынцев обнял Саенко, оглядел его. — А ты, как я погляжу, настоящий француз! Мастерскую открыл. — Так что ж, кормиться-то чем-то надо, — Саенко смущенно развел руками. — Ох ты! Что ж я стою? Он обернулся к двери, ведущей в хозяйские комнаты, и крикнул — «Иветка, живо на стол накрывай, Борис Андреевич, господин Ордынцев, приехали!» Из двери выглянула краснощекая физиономия Ивет, недовольно фыркнула. «Что значит накрывай? У меня ничего не готово. Я ни на каких гостей не рассчитывала». Однако Саенко так грозно взглянул на нее, что Ивет тут же ретировалась. Правда, прежде она все же успела разглядеть стройного и красивого гостя, и выражение ее лица сделалось намного приветливее. «Женился?» — осведомился Борис, оглядываясь. «Ну, не то чтобы женился», — Саенко потупился. «Приятная женщина с понятием. Однако нет того, чтобы настоящий борщ сварить или, к примеру, галушки состряпать. Я уж не говорю про вареники с вишнями». Он провел Бориса во внутренние покои, точнее, в небольшую комнатку за мастерской, усадил его в кресло. — Что это, Борис Андреевич, вы с прошлой нашей встречи с лица маленько спали, — сердобольно начал Саенко. — Опять же пиджак на вас болтается, как на вешалке. — Зато ты у нас раздобрел, Пантелей Григорьевич, — рассмеялся Борис. — Брюхо вон, как у бегемота. — Да что ж, — не смутился Саенко. — Хорошего человека чем больше, тем лучше. И ветка баба справная все при ней и кормит хорошо, только борща не варит. Тут он сообразил, что насчет борща уже в разговоре упоминал и по вареникам сокрушался. «Давно ты от Аркадия Петровича ушел?» — спросил Борис, стараясь, чтобы в вопросе звучало только простое любопытство. да ведь как?» — Саенко обиженно засопел и отвернулся. «Жизнь-то у нас изменилась. Живет он в пансионе французском на всем готовом. Там за ним убирают и стол накрывают два раза в день». Одежду опять же в прачечную сдает, обувь мальчишка чистит, а я-то ему зачем? Тут он и говорит как-то. Из армии я вышел, деньщика мне теперь не положено, так что прощай, друг Саенко, не поминай лихом. Я... Да как же, ваш сковородие без меня-то? Послать куда с поручением, отнести там письмо или записочку, на словах передать? А он что? — заинтересовался Борис. А он говорит что дела все его закончились, и будет он теперь писать мемуары. Да что ты удивился, Борис, надо же, мемуары. И чтобы сковородием я его теперь не величал, — бухтел обиженный Саенко, потому как все это в прошлом осталось. И теперь он никакой мне не полковник, а частное лицо, и полагается обращаться к нему Масье Горецкий. Тьфу! Борис помнил, что Саенко как ребенок обожал всяческие титулы и именовал Горецкого, как полагалось в табеле о рангах, «Ваше высокородие», но произносил слова с короговоркой так, что получалось «сковородие». Аркадий Петрович только посмеивался. Что-то во всем этом было подозрительно, чтобы полковник Горецкий оказался не удел Нет, он определенно темнит, но Борису нет до него сейчас никакой заботы, у него своя задача. «А вообще-то я к тебе не просто так зашел на обед, а по делу?» «По делу», — рассердился Саенко. «Какие у нас с вами теперь дела? Вот раньше помните?» «Еще бы Борис не помнил!» «Как в девятнадцатом в Феодосии брали банду похитителей бриллиантов!» «Как шли в рейд против батьки Махно!» «Как Саенко учил его правильно ездить на лошади!» «Как Пантелей спас ему жизнь, подделав мандат ЧК, чтобы...» выручить из депо, где сидели смертники. Как Саенко спас его честь, когда Борису доверили нечто чрезвычайно важное и дорогое, а он по глупости поддался на уловки хитрой дамочки Примечание. Слушайте роман Александровой Батумский связной волчьи сотни». Конец примечания. И еще много всего с ними было там, в далекой России. «Слушай, Пантелей Григорьевич», — начал Борис, — тщательно подбирая слова и понизив голос, хотя говорили они по-русски, так что он мог не опасаться любопытных ушей мадам Иветты. — А не хотел бы ты прогуляться со мной тут в одно место? — Куда еще? — Саенко крутанулся на стуле, как раньше, словно не оброс он за последнее время жирком от паштетов и окораков, приготовленных своей дородной мадам. Борис промолчал, только посмотрел со значением в хитрые глаза Пантелея, Тот сразу все понял, но, не веря себе, по бабье всплеснул короткими руками. — Пресвятая Богородица! — Да неужто в Россию? — Борис молча кивнул. — Уж не в заделались поджигатели или шпионы? — насупился Саенко. — Да нет, тут, понимаешь, такая история вышла занятная. И Борис шепотом поведал своему давнему знакомцу о том, как Аркадий Петрович уговорил его принять участие в экспедиции в Россию, чтобы найти там племянницу великого князя, что Борис нужен был тем людям по причине своего короткого знакомства с профессором Ртищевым, а то бы его и не взяли. «Скрывать не буду, — со вздохом сказал Борис. Люди этим не подозрительны. Командует у них бывший офицер, это-то сразу видно. Однако что у человека в душе, ведь с налету не узнаешь». «Чужая душа потемки», — задумчиво согласился Саенко. Остальные все со странностями. Женщина злая, очень нервная, еще один циркач бывший. «Ну, эти-то все жулики, такой подлый народ», — оживился Саенко. «Знал я одного фокусника в Краснодаре. Сапоги мог снять, так что ни почем не заметишь. А уж про часы я и не говорю. А еще одного грабителя убили вот буквально вчера ночью». «Тоже, конечно, бывает, уклончиво пробормотал Саенко. Третьего дня вот у нас в доме напротив в одну квартиру влезли ночью, а там мадам Ларю, приличная женщина и небедная, деньги в рост сдавала, побрякушки золотые в залог брала. Но тихо все скромно, без лишнего шума. Серьезная мадам ни с кем в разговоры не вступала и кофе и пить никого к себе не звала. Но влезли они ночью, окно открыто оказалось». Служанка Линет в кино ушла и забыла, видно, про окно-то. А мадам услыхала шум и проснулась. Вышла проверить, они не ее лампой бронзовой насмерть. Взломали захоронку, да и ушли. Линет возвращается. Нате вам, шум, виск, полиция. Мадам выносит, Линет в обморке лежит. А только я наутро своей хозяйке сразу сказал, что не обошлось тут без этой егазы Линетки» потому как по любовнику ней завелся. Ну, красавец-мужчина, из себя видный, одни усы чего стоят. Уж на что ты, Борис Андреевич, для женского пола очень личность притягательная, так тот и тебя за пояс заткнет. — Ладно, ты на меня-то не переходи, — рассмеялся Борис. — Что там дальше было? — Оно и верно, — пригорюнился Саенко. — Нынче господин Ордынцев не в лучшем виде находится. — «Подкормить бы тебя!» — он снова заговорил по-свойски. «Да приодеть получше. Ботинок вон каши просит». Борис грозно сдвинул брови, и Саенко заговорил скороговоркой «А сама-то Линетка девка незавидная. Откровенно говоря, смотреть не на что. Мордочка сквулачок, ноги кривые. ну Но полиция в этом деле быстро разобралась. Забрызнули Линетку водой, чтоб в себя пришла... Подхватили под белые рученьки, да в участок. Там погнули как следует, она и разлимонилась. Сговорено у нее было со своим Жоржиком все заранее, чтобы она в кино ушла, а сама окно закрыть вроде забыла. Только он ей обещал, что все дело тихо обстряпает, хозяйку не тронет. А тут видишь, какой случай. Короче, взяли этого Жоржика на следующий день где-то под Парижем. Вот такая история». «Я к чему разговор-то веду?» — заторопился Саенко. «Мадам, хоть и крепкая женщина была, а все же в годах, опять же с просонья. А тут мужик...» «Здоровый!» — поддакнул Борис. «Руки как лопаты, оружие всегда при себе. Думаешь, я сам не понимаю, что дело нечисто?» от того к тебе и обратился, только тебе в этом городе доверяю. И профессия у тебя теперь подходящая. В замках разбираешься, любую дверь открыть сможешь, ежели что...» «Уж это завсегда!» — солидно согласился Саенко. «Нам без этого нельзя!» «Ну так что скажешь, Пантелей Григорьевич?» — Борис, испытывающий, поглядел в хитроватые глаза Саенко. «Какое у тебя мнение?» Саенко прислушался к звукам из соседней комнаты, потянул носом. На миг на лицо его набежало грустное облачко но он тут же потряс головой и оживился. «Едем, Борис Андреевич. Засиделись мы с вами. Заплесневели в Париже етом. Решили, так едем. Все, что надо, исполним. И на Россию, матушку, поглядим еще разочек. Эх, Борис Андреевич, как же я постепито соскучился. Выйдешь, взором окинешь, ни конца и нет, ни краю. А все лето у нас, небось, сейчас яблони цветут». Цветом белым, как пена, и все сады обсыпаны, пчелы гудят, мед собирают. Эх, была жизнь! Ты не очень-то предостерег, Борис. Не на прогулку едем, может, неласково нас встретит. Уж это как водится, — заметил Саянко. Провожали, не плакали, и встречать будут не обрадуются. Серж выдал всем пятерым участникам экспедиции небольшой аванс по двести франков на брата. Сжимая в кулаке деньги, Борис почувствовал себя богачом. Прежде всего он зашел в парикмахерскую на углу и отдал себя в умелые руки мосье Анри. Парикмахер оглядел его тихим ужасом и принялся стричь и брить, качая головой, приговаривая «Как можно так себя запускать? Красивый молодой господин, такой богатый волос, такая хорошая кожа, а выглядит как последний клошар». Потом, порхая ласковыми руками и взбивая мыльную пену, он по обыкновению всех парижских парикмахеров перешел на внешнюю и внутреннюю политику, на биржевые котировки и повышение цен. Под конец он сбрызнул Бориса кёльнской водой и оглядел гордым взглядом художника. «Ну вот, теперь совсем другое дело. Масье, вы помолодели на 20 лет, да что там, на целую жизнь!» Борис и сам почувствовал себя обновленным и помолодевшим. Выйдя из парикмахерской, он купил полдюжины новых рубашек и, наконец, заплатил квартирной хозяйке, неподражаемой мадам Жирден, весь свой долг, да еще за месяц вперед. Мадам прослезилась. Выполнив все эти неотложные дела, он отправился на встречу со своим новым командиром. Серж поджидал его в знакомом кафе. Увидев Бориса, он аж крякнул. «Что ж вы с собой сотворили, господин хороший?» «А что такое?» – удивленно переспросил Ордынцев. «Вы, милостивый государь, в России давно не были?» «Два года», – ответил Борис помрачнев. «Два года», – повторил Сержа, пустив глаза. «Целую жизнь. За эти два года жизнь там удивительно переменилась. И люди переменились. Вы вот скажите, где бреетесь?» «Сегодня у масье Анри, а обычно сам». «Начнем с того, — профессорским тоном проговорил Серж, — начнем с того, что вы по современным российским меркам слишком чисто выбриты. Так что же, вовсе не бриться? от Отчего же? Бриться надо, только плохо и неаккуратно, желательно тупой и ржавой бритвой, чтобы кое-где недобритые места остались, а желательно еще следы от порезов. Дать вам тупую бритву? Найду, — буркнул Борис, вспомнив недавние дни своей нищеты. Правда, по интеллигентской привычке он и тупой бритвой старался выбриться чисто. «Далее запах», — продолжил Серж. «Пардон», — удивленно переспросил Борис, — «я не ослышался?» «Ничуть. Вы что думаете, в Савдепии женщины душатся духами, Виолетта ткати, а мужчины кёльнской водой?» «Я об этом не подумал», — пробормотал ордынцев, покраснев. «А стоило бы. Вас с таким запахом первый же патруль остановят». «А что же мне теперь делать?» Мыться пореже и исключительно дегтярным мылом. Кстати, очень полезно и от вшей помогает. Прическу, извините, желательно испортить. Растрепать, а для натуральности еще лампадным маслом пройтись, вместо одеколона. В Савдепе и парикмахерские, конечно, имеются, но тамошние Масье Анри, как и все прочие, работают из рук вон плохо, поскольку думают не о том, как будет выглядеть клиент, а о том, где достать дров и керосина, как прикрепиться к хорошему распределителю и отовариться жирами и мануфактурой, и как избежать уплотнения жилплощади. «Из какого языка все эти слова?» — ужаснулся Борис. «Из русского, милостивый государь!» — Серж Криво усмехнулся. «Из того языка, на котором писали Пушкин и Гоголь, Толстой и Тургенев. Я вот думаю, кем вы у нас будете?» «Простите?» «Современные совдеповские обитатели делятся на несколько категорий. Рабочие-крестьяне, на этих вы при всем желании не тянете, рылом, как говорится, не вышли. Далее парт-актив, ну, это тоже сложно. Необходимо владеть особенным коммунистическим языком и пламенный взор выработать, это вы не успеете. Еще, конечно, есть лишенцы». «Кто?» – испуганно переспросил Борис представители бывших эксплуататорских классов лишенные всех прав состояния за лишенца вы конечно сойдете но это опасно и неудобно могут и шлепнуть ненароком так что остается последняя категория совслужащие будете вы у нас мелким совслужащим находящимся в служебной командировке серж порылся в своем пухлом потертом портфеле и протянул борису сложенную в четверо вытертую на сгибах бумагу. центр «Центрснапстатупр», — прочитал Борис, оттиснутый в верхней части листа буквы. «Господи, что это за ахинея? Имя какого-нибудь финикийского божества? Не совсем», усмехнулся командир. «Это всего лишь центральное управление снабжения и статистики. Впрочем, все эти совдеповские организации имеют нечто общее с финикийскими богами, по крайней мере, Они также требуют человеческих жертв. Центр Снапстаптупор удостоверяет, что податель всего Прохиндеев проф. Васильч командирован в город Энск по служебной надобности, для чего ему надлежит оказывать всяческое содействие. И что, такая бумага сойдет в России за документ? Еще как сойдет, заверил Серж. «Отличная, между прочим, бумага на подлинном бланке. Вы не представляете, чего нам стоило раздобыть такие бланки. Можете считать, что с этой бумагой для вас все двери открыты. Только и вам нужно соответствовать». Серж снова придирчиво оглядел Ордынцева. «Перечисленные мной категории савдеповских граждан прямо-таки как касты в Индии отличаются своими привычками и одеждой. С рабочей крестьянами все ясно». Одеваются во что придется, старая поношенная шинель, обмотки, в случае большой жизненной удачи сапоги, ну это уж кому как повезет. Представители партактива тамошнее дворянство. Эти носят полувоенную форму, некоторые в духе революционного романтизма и для устрашения окружающих чекистские кожаные куртки, особенно щеголеватые из хрома, кто поскромнее из опойковой кожи. Ну, лишенцы, понятно, донашивают старорежимную одежду, пальтецо суконное, лоснящееся на локтях и карманах, шляпа. Шубы не носят, в 18 всех отобрали. Публика в трамвае увидит человека в шляпе и сразу знает, что это недорезанный буржуй и классовый враг. А скромные совслужащие, каковым вы теперь относитесь, тоже френч, только попроще, или пальто с отдаленным намеком на военный покрой? В общем, подберем вам что-нибудь. Про внешний вид мы уже поговорили, но важен еще и лексикон. Вот скажем, как вы обратитесь к случайному прохожему? Сударь, произнес Ордынцев, неуверенно пожав плечами, или лучше милостивый государь, но считаете что ночевка в ГПУ вам обеспечена. Ах да, спохватился Борис, они же сейчас все товарищи. И тоже пальцем в небо. К товарищам далеко не каждый может щеголять. И не каждому можно таким манером обратиться. Это только представители парт-актива, которые с пламенным взором. Они, несомненно, товарищи. А всем прочим приходится довольствоваться званием гражданин. Знаете, стихии такие есть? Что сегодня гражданин на обед? Прикреплялись гражданин или нет? «Я сегодня, гражданин, плохо спал. Душу я на керосин променял». Серж закрыл свой портфель и подвел итог разговора. «Пробираться в Россию будем двумя группами так безопаснее. В одной группе мы с Луиджи, в другой вы с Марией Пантелеем. Мари будет прикрепленной к вам стенографистской. Пантелей порученцам мы с вами встретимся уже на месте». Одну минуточку остановил его Ордынцев. «Как же я пойду с мари Вы разве не замечали, с какой ненавистью эта мадам на меня взирает при таком отношении недалеко до беды? Не беспокойтесь. Мари, конечно, дама на редкость нервная. Да ей через такое пройти пришлось, врагу не пожелаешь. Только вы не обольщайтесь на свой счет. Она не только к вам. Она к большинству мужчин, мягко говоря, плохо относится. Только для нас с Луиджи исключение делают, ну и для Ванечки покойного». Но в одном можете быть уверены, как только границу перейдем, во всем на нее можно будет положиться. Никаких дамских истерик не опасайтесь. Она женщина твердая, надежная и храбрая до безумия. И чувствует себя там, в Савдепе, как рыба в воде. Почему я посылаю ее с вами, в случае чего прикроет и из любой передряги вытащит? Борис выслушал командира с сомнением, но спорить не стал.